не имел права скрывать от нее. И лучше, с учетом ее характера, если она заблаговременно узнает об этом от него, чем от кого-нибудь из чужих людей уже дома. Ему показалось, что как раз наступил подходящий момент. «Теперь, должно быть, и все наши цыгане уже опять потянулись на конезавод?» окидывая взглядом степь, сказала Настя. Не отрывая глаз от дороги, Михаил небрежно начал. «Знаешь, Настя...» Она вдруг с насмешливой ласковостью дотронулась до его плеча. «Знаю, знаю, Миша. Я даже больше, чем ты думаешь, знаю. Можешь ничего не рассказывать мне?» Она рассмеялась под его удивленно недоверчивым взглядом. «Да-да, не смотри на меня такими глазами. Ты бы ими хорошенько смотрел, когда решил себе в жена цыганку выбрать». Но тут же она и великодушно смилостивилась над недоумевающим Михаилом, пояснив, «Душа у тебя, Миша, как у самого малого малыша из нашего детского сада. Его тоже ничего не стоит обмануть. Ты что же думаешь, шалоро так бы и вытерпела целый месяц не наведываться ко мне, пока ты ездил в свои рейсы?» Только тут Михаила озарила догадка. Так вот, оказывается, почему у них в доме по субботам всегда непременно что-нибудь вкусное жарилось и пеклось, и каждый раз его встречал запах сдобного теста. Настя не была бы его женой, к тому же цыганкой, если бы по его лицу не сумела прочитать его мысли. Вот-вот, теперь ты догадался правильно, хотя уже и поздно. Макарьевна готовила, а Шаларо возила мне передачи. Ими у нас весь роддом кормился. Возмущенный до глубины души, Михаил скричал, «Ах, проклятые бабы, я же им строго-настрого!» Настя еще веселее рассмеялась, «Так они, Миша, тебя испугались. Ты у меня, оказывается, совсем не знаешь женщин, ни русских, ни цыганских. Я же и говорю, детская у тебя душа». Вдруг посерьезнее Настя окинула его изумленно внимательным взглядом и положила голову ему на плечо. Но за это-то, Миша, я тебя и люблю. Вот ты, оказывается, какой, я и не знала. Всю жизнь Михаил ждал от нее этих слов. Так бы ехать сколько угодно по этой сверкающей перламутровым блеском степи, мимо пылающей холодным пурпурным пламенем костров шиповника, Среди мелькающих и зыбко подламывающихся в струях морозного марева обнаженных лесополос, Сквозь которые виднелся изумруд озимых полей. Не это ли и называют люди счастьем? Ничего подобного не испытывал прежде Михаил ни до, ни после свадьбы с Настей. Жизнь не баловала его. Но, должно быть, поэтому же и так быстротечно оно, это счастье. Впереди замелькали сквозь стволы, обнесенных ветром лесополос, зеркальные зайчики окон поселка Конезавода, и пока еще не доехали до него, Михаилу надо было успеть досказать Насте то, что он не успел досказать. Он неуловимо бережно пошевелил плечом у нее под головой. Подняв голову, она вопрошающе взглянула на него. Вдруг почему-то не по себе сделалось Михаилу под ее взглядом, и слова, как колючие репьи, стали обдирать его горло, когда он сбивчиво заговорил. Но ты можешь не беспокоиться, Настя, тебе уже не придется ухаживать за ним, если бы при этом... Михаил смотрел не на дорогу, а на неё он бы увидел, как удивленно протестующее выражение заступило место вопросительно счастливому у нее на лице. Но ему никак нельзя было оторваться от обледенелой дороги, скатывающейся под уклон к поселку, и он, чувствуя на себе взгляд Насти, продолжал теми самыми словами, которые на прощанье услышал от Будулая. Теперь он уже на своих ногах. Настя молча выслушала его, ни разу не и прервав. Только в лице у нее, по мере того, как рассказывал он, что-то все больше замыкалось, и взгляд ее все дальше ускользал куда-то вглубь степи, туда, где на зеленой груди большого озимого поля кудрявыми овечками